Не битая птица, а так, собирается совершить государственные дела. Ричард грацевал на белом жеребце, весь золотой, как полагается по прозвищу, и старательно делал надменную мину. Но когда увидел и узнал Макдаула, надменности и спокойствия не получилось. Вышло бессильное бешенство. У него губы побледнели. Он даже стал похож на мужчину, а не на медовый пряник. Внешне я имею в виду. Он выпятил нижнюю челюсть, приближаясь ко мне, и протянул свиток, словно меч. Мне стало смешно. Я сломал печать и проверил, как составлена бумага. Какой-то его челядец выскочил с пером и чернильницей на подносике. Я чуть не сдох, стараясь не расхохотаться, но подписал. И Ричард попросил: «Теперь ты доволен, демон?» Я все-таки фыркнул: «Да, — говорю, — вполне». И тут он меня удивил. «Видишь, я выполнил все твои поганые условия ради спасения своей страны. Но теперь верни мне мою жену».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 Она не шкатулка с твоей любимой цацкой, которую я могу забрать или вернуть. Я тебе кузнь не строю, и политику так не делаю. Просто она хотела уйти и ушла. Отпусти ее, и все тебе простится. Ричард меня не слушал, и его бледное лицо потихоньку багровило. Его света остановилась поодаль, и на всех лицах изображался ужас. Надо думать перед некромантом, похитителем добродетельных жен и супружеского ложа. Ты думаешь, я тебе поверю?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 Его свита, между тем, потихоньку отступала назад. Бедолаги, верно, почувствовали, что им нельзя, не почину слушать семейные разборки короля. А Ричарду снова понесло. Как тогда, в парадном зале. Я не знал, как теперь его заткнуть. Мне хотелось все закончить. Я был удовлетворен. Мне вернули мои земли. Бумага составлена по форме. Недаром воевали. Но теперь пора домой. Почему я должен терять тут время, слушая, идиота Ричарда? Он вампил быстрее и быстрее, повторяясь и брызгая слюной. И тут Магдала сказала, уймись. И все услышали. Его голос прозвучал, как удар колокола. Ричард дёнулся и уставился на нее, будто она стукнула его по голове и оглушила. Наступила чудовищная тишина, только лязнула у чьей то лошади. А Магдала продолжала, не вытирай ноги о собственный стандарт сударь. Уже ничего нельзя изменить. Так сделайте милость, не унижайтесь на прощание. Это ведь не только ваше личное унижение, сударь.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 Я ударил его даром, как мечом на отмаш. и он схватился за горло, исполз с седла. Кто-то в толпе пронзительно заорал, и почти тут же я услышал звон тетивы. Я не знаю, как это пришло им в голову, и кто распорядился. Может, это в последний момент перед выездом стукнул Ричардов в пряничную голову? Или ему подсказал кто-то разумный, именно потому что отстрел защит труднее всего? А может, это осенило кого-то из свита экспромтом? Мы слишком выехали вперед. Мои мертвецы остались далеко за нашими спинами и не успели бы даже попытаться нас прикрыть. Удачная идея, только вот авторство установить уже невозможно. А дальше все происходило гораздо быстрее, чем об этом можно рассказать. Я содрал с запястья повязку. Стрела вошла в мою руку выше локтя, но крови оказалось мало, хотя те, кто стоял ближе ко мне, так и повалились на землю в конвульсиях. Я вытащил кинжал, полоснул себя рядом со стрелой и запел. Несколько стрел воткнулось в лошадь.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 Ее голос отдался раскатом эхо в моей голове, как в пустом храме. «Государь, очнитесь!» Я хотел сказать, что слышу, что все в порядке, но языком оказалось страшно тяжело. А еще приходилось держать глаза открытыми. Это была непосильная работа. Я устал. Клод погладил меня по лицу ледяной ладонью. Это меня чуть-чуть стряхнуло. Он вливал в меня свою силу и говорил. «Государь, пожалуйста, очнитесь!» «Надо позвать гвардейцев. Надо призвать гвардейцам продолжать нести службу. Слышите, государь, пожалуйста!» Я не мог ничего сказать, но дал мысленный приказ. Услышал, как лязгают доспехи и лошадиные сбруи, как стучат колеса. «Повозка, что ли?» «Наверное, Клод меня поднял. Переложил что-то на, на что-то мягкое. Стало очень тошно. Все поплыло. Звезда в темноте перед глазами качалась. А я хотел ему сказать, чтобы он позаботился о Магдале».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 тот освобожденный поток дара. Смерть расплескалась широким кругом, захватив почти весь городской центр, королевский дворец, торговые ряды, на мир вокруг не меньше. Городу еще повезло, что многие его жители разбежались при виде моей армии. Но все равно, те, кто остался, простой люд, ремесленники, купцы, женщины, все они попали под тот же топор, как это не прискорбно. Живые люди уцелели только в предместьях, но были в таком ужасе, что никому и в голову не пришлось соваться к королевскому дворцу, где происходил какой-то кошмар.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 Осталось на ходу. Вампиры, перепуганные происходящим и собственным ощущением, полетели искать меня, как только солнце скрылось за горизонтом, и нашли в окружении гвардейцев скелетов, замерших как стуканы. Нашли умирающим, не столько от холода и ран, сколько от того, как я себя сжег. Рядом со остывшим телом Магдалы, у ног игрушечной лошадки. Эту лошадку они и запрягли в какой-то подвернувшийся под руки фургон, принадлежавший раньше Столерун, наверное, потому что в нем лежали доски, На доске они просто набрасывали тряпья, найденного на месте бойни, пополнче их-то лошадей, плащей. Среди этих тряпок я потом нашел пару стандартов в в моей крови. Ирония судьбы. Агнесса говорила, что трупы валялись повсюду, будто громом пораженные. В тот день в Перелесе умер король. Умерло четверо членов Большого Совета. С ними человек 50 личный свитали Ричарда. Его канцлер, его церемнемейстер и его егерь, не говоря уже о гвардии, стражи, челяди.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 Я этого почти не помню. Не образа, только бледные призраки в холодной темноте. Смутные, хотя и милые сквозь полузабытие. Я проболтался между жизнью и смертью две недели. Мне умершие говорили потом, что я обрядил Магдалы, Называл Клоду Оскаром, звал нарциссы и просил, чтобы ко мне пустили Магдалу. И снова о Магдале. Тогда моему телу было совсем худо, но душе вполне терпимо. Для души на границе миров Магдала была жива и даже, кажется, разговаривал с ней.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 Ожидала хорошо накаленная сковорода. Я просто возвращался домой. Снова одинокий, до смертной боли, с дыркой в боку и с дыркой в душе. И все.